Глава восемнадцатая. РА. После небольшой организационной заминки раморановцы вылетели навстречу войску небратского народа, что довольно неспешно продвигалось вглубь нашей территории, так как все телепорты с их стороны не работали. Промедление чуть-чуть не стало фатальным для Руси. Такого скопища народа в игре я еще никогда не видел. Лишь при поддержке тяжелой артиллерии в виде нас И богков-дьяволов Виктору-своеводой, опять же с помощью читателя портов, удалось последовательно разгромить все большие вторгнувшиеся армии. Мы вывели в поле всех, кого могли. Заброшены стройки, Питер, Балтийская область, Польша. В южных областях Руси абсолютно все наши силы, НН, ДШБ, богки, дьяволы, вампиры и даже альвы Траадера. Градус злобы и ненависти нарастал с каждой стычкой богков, дьяволов и вампиров, спустил с поводка. Они творили зверство в ответ на зверство с той стороны, хватая самых одиозных предводителей противника. В наших тюрьмах томятся уже больше десяти тысяч пленных, и все время поступает новый контингент. Камеры забиты, словно банки с советскими рыбными консервами. Но если бы не моя идея с переселением, возможно, мы бы надорвались. У нас реально новая гражданская война как у красных с белыми, безо всякой пощады друг другу, совмещенная с войной партизанской при недостатке средств подавления. А все потому, что против практически всей игровой Украины фактически воюет лишь царь Царьград и несколько других областей под управлением Рамараны. Так что мы с Марой развернули бурную агитационную кампанию по обе стороны фронта, на Руси, призывая сторонников, а по ту сторону, наводя религиозную истерию, неустанно Талдыча «все пропало, спасайся» и о новой обетованной стране для аистых укров. Мы даже устраивали красочные постановочные сражения богов, Ра против голычанского Иисуса. И хоть Ра не побеждал, но обещал вскоре вернуться и жестоко покарать. А Иисус плакался, что у него мало сил против такого врага, и надо бежать, бежать, бежать. Как и прежде, крайне эффективным методом осталось выкидывание приемных камней на Атлантиду. Блэйд безостановочно разрушал приемные камни вне поселений, продвигаясь с северо-востока на юго-запад. Затем раморановцы внезапными налетами через телепорт брали города штурмом. Оставшиеся там целыми приемные камни перекидывались на Атлантиду, а за этим шло поголовное вырезание врагов с их последующим воскрешением уже вдали от нас. А кто оказывался хитрее и привязывался не к камням, а по месту, Ночью находили вампиры и добро пожаловать под храмовое СИЗО. Также полностью вывозилось лояльное местное население, так как некоторые отмороженные скаклы из политических лидеров со своими шакалами после нашего набега сами крошили неписи, так как они побывали под москалями. Противиться таким кадрам остальные либо не хотели, либо боялись, чтобы самим вдруг не оказаться москалями. И вот после череды разгромных поражений в войне с проклятыми финно-макшанами истые окраинцы наконец не выдержали и побежали за перемогой к галычанскому Иисусу, который уже переправлял их дальше, на Атлантиду. И было таких немного много ни мало, около миллиона голов. Это не считая тех, кто решился присоединиться к нам. Тех, кого мы принудительно переселили с помощью выкидывания приемных камней. Тех, кто самостоятельно слинял подальше от войны. Таких тоже было немало. Большая удача в том, что значительное число украинцев в свое время завели персов в европейских странах, где они и остались после отделения мира, а также в том, что на территории Украины не прорезался такой же межмировой телепорт, как в Москве. И это мы еще не дошли даже до Киева. Что будет на западенщине, представить пока сложно. Возможно, нам придется устраивать кровавый террор на обширной площади. Возможно, к тому времени большинство непримиримых уже слиняет на Атлантиду, И у нас выйдет легкая прогулка. Но, скорее всего, получится что-то среднее между двумя крайностями. В настоящее время мы с Виктором и его ближайшими подручными лихорадочно метаемся в треугольнике «Русь-Южная», «Русь-Западная», «Русь», уговаривая и мягко приводя под руку царя все новых и новых игроков, а в двух последних, продолжая боевые действия по принуждению украинцев и поляков поскорее отбыть на новую родину. Приходится работать в поте лица, отказывая себе во сне, отдыхе и развлечениях. Ломимся вперед, стремясь поскорее достичь первой промежуточной цели. Сокрушить глобальное сопротивление в Южной и Западной Руси. С партизанами бороться будем позже. Против них вполне хорошо подействуют голод и облавы природных упырей Арсайда. Кстати, природные упыри — еще одна всерьез назревающая проблема. На обильном корме их уровни стабильно растут, опережающими нас темпами. Арсайт, их патриарх, товарищ себя на уме, к тому же непись. Что у него булькает в черепушке, никому не известно Пока выгодно он с нами, а дальше? В общем, Виктор, воевода и несколько других доверенных лиц уже раздумывают над решением вопроса. Айнен и Альвы Традра совместно начали экипировать каждого бойца зачарованными саблями антитьма инферна по подобию шпаги Блейда, сейчас принадлежащий Арсолу. Правда, Тунков гораздо более экономным вариантом. Адамант в составе заменен обычной доброй сталью. До 5 шестых массы редкого белого серебра поменяли на стерлинговое, зато добавили гравировку рассечения. Длинноухий решил вложиться серьезно, с адамантом, гравировкой и улучшенным зачарованием. Но у него ситуация немного другая, старается ради родственников а у Тунков почти ширпотреб для не очень большой армии, так как мифрил для прочности и нужных свойств зачарования ничем заменить не удалось. Реал-политик, черт побери. Союзники, хоть и временные, вполне могут обернуться противниками. Когда с такими темпами доберемся до самой Южной Руси, непонятно. гран После сумасшедшего напряжения сил в борьбе с представителями небратского народа, когда мы били, рвали, кололи, резали, жгли, морозили, топтали и, замечу, даже натурально втаптывали игроков в землю ногами богков и дьяволов, организованное сопротивление в восточном и северо-восточном регионах вдруг резко иссякло. Тут постаралось как переселение игроков, так и то, что мы захватили в плен множество лидеров. А группа без лидера-руководителя чаще всего просто толпа или даже стадо, которая вполне подвержена пресловутому стадному инстинкту. Корабрецы, в том числе и примитивно-безумные, что шли в первых рядах, в большинстве своем либо пользуются нашим гостеприимством, либо осваивают новые безлюдные локации на далеком материке. Оставшиеся с тревогой и страхом осматриваются вокруг и, поддавшись напору агрессивной рекламы Иисуса, решают не класть свою жизнь и игровые уровни за нынешнюю родину, а постараться получше устроиться в земле обетованной, где обещают молочные реки в кисельных берегах. А у нас снова постройка суперцитаделей в стратегических точках Южной Руси, позволяющих контролировать крупные города, устья рек и важнейшие пути сообщения. Кроме того, с каждой цитаделью клан НН через функцию найма персонала Пополняется примерно двумя стами новыми членами. Привлекли ранее незадействованный по нашей сра общей одной на двоих дурости, резерв местных жителей с Небесной Руси. Так что работа буквально закипела. Одновременно возмодим 43 укрепления. При этом основной, боевой состав НН практически не используется, продолжая воевать. ДШБ, большинство богков-дьяволов и половину вампиров — Отправили в Западную Русь, там тоже нельзя останавливаться, давать много времени на передышку и осмысление происходящего. Одновременно с военными решаем и экономические вопросы. Вывоз местного населения, которое уже вряд ли вернется по прежнему месту жительства, принцип перемешивания продолжает действовать, и всевозможных найденных припасов, дабы не оставлять их возможным партизанам. Кратко передохнув от больших ратных дел, Опять собираем свои силы в кулак для дальнейшего и, надеюсь, полного решения проблем в Южно-Руссии. Ра, Морана и агитаторы клана их имени неплохо постарались. Удалось привлечь значительное число новых бойцов, как бы не в треть от уже бывшего. Кроме того, новое явление в наших рядах, служащие по контракту, а если быть точнее, суть наемники, пошедшие на войну ради пайки. Ведь голод всерьез показал зубы, бывшие в различных поселениях запасы подъели под ноль. Среди этих прилично выходцев из Питера, где шла активная пропаганда, что ранее не выказывали желание разделить наши представления о будущем Руси, заранее расчищая место от лишних людей, где собираемся в ближайшее время все-таки утвердить власть царя. Их временно решено придержать в резерве. Действия плохо предсказуемы, а нам беспорядок не нужен будем справляться своими силами. Отправим их в Запорусь, помогать ДШБ, а затем их ждет самая Южная Русь. Но ну уж если селенок будет не хватать, помогут и здесь, в Киеве, Одессе и особенно во Львове и прочей западенщине. Согласно разработанному долгосрочному плану, многие поселки будут уничтожены подчистую. Города в значительной степени разрушены. Делается для упрощения выявления сопротивления с его последующей ликвидацией. На некоторое время Года два-три, смотря по обстановке, создается зона вакуума, где посторонний человек, игрок, никак не сможет остаться незамеченным. Да, трудоемко, да, несколько муторно, да, затем придется многое строить заново, но это приемлемая цена. Кроме того, у нас есть большой запас свободной земли, как для местных, так и для вновь примкнувших игроков. Смешивать эти две категории не стоит. Зато всякие лесные братья и герои типа он упа вымрут и мне на ком будет паразитировать, да и на пустое брюхо не шибко повоюешь». Блэйд с молотом успел уже основательно почистить Южнорусь от приемных камней, по традиции оставив их только в пределах городов. Так что наша стандартная схема остается вполне рабочей. Так, а ведь наемники вполне могут поработать вместо упырей, боевыми группами, рассредоточившись по лесам и полям, гася тех умников, кто просек нашу фишку, и привязался к какому-то определенному месту вместо приемного камня. Таких будут искать и, по возможности, паковать в кандалы. Посидят в заключении до тех пор, пока мы не придумаем, что с ними можно сделать. Меня пронзает, прошибает очередная гениальная идея. Попробовать убить игрока на том камешке, что спер у племени диких орков. На нем отключались все функции, даже выход из игры. Так что, скорее всего, и возрождение по месту посмертной привязки Эпизод с переселением Ивана немного намекает. «Мироздание, будь ласка, пусть это будет именно так. Решим такую большую проблему». Действовать начали незамедлительно. Пока безлюдные местности Атлантиды установили притащенный с небесной Руси каменный девайс, и, чтобы не пропадал опыт с невинно убиенных, а также сохранить режим полной секретности, приставили к делу неписинного бранца в 222 уровня клана НН. Телепортом Приволокли первого подопытного, который, я принюхался, уже начал пованивать после многодневной отсидки, а точнее, отстойки. Ведь, как уже говорил, в камеры они были забиты столь плотно, что не могли не то что лечь, а просто упасть даже во время сна. Рейнджеры и разбойники вшестером шинкуют кинжалом и непонимающего игрока, у которого на каменюке вырубилась вся электроника. И он возрождается прямо на нем». Теперь за шиворот стаскиваем его с судного камня и снова приканчиваем. Я быстренько метаюсь к ближайшему, выкинутому на этот материк приемному камню. Убитый воскрес именно здесь. О, да. Очистку подземных тюрем поставили на промышленный поток, заодно прокачивая наших новобранцев путем двойных убийств каждого заключенного. А значительную группу особо любящих нас не небратьев заводила лидеров группировок, Было решено спустить по уровням, насколько возможно. На Атлантиде нашли относительно глубокий, длинный, извилистый овраг, на стену которого Ра под большим углом склонения прилепил приемный камень. При воскрешении удержаться на нем невозможно. Наши бойцы, поверху стен оврага, жертвы бегут внизу, раз за разом, умирают от стрел стрелы магии постепенно переставляя свои точки возрождения все ближе к выходу из него. Поэкспериментировав, лучников убрали. Во-первых, магия повреждала и даже ломала стрелы, а во-вторых, нашим магам жизненно необходимо прокачивать ранги, а дело это, ой, какое долгое. Так что, чуть подумав, через этот овраг стали выпускать на волю всех остальных попавших нам сидельцев. С получением в руки такого инструмента дела в Южнорусье и Запоруссье просто полетели. Всех недобитых ранее противников хватали и отправляли в овраг героев, как его кто-то в шутку назвал, а некоторые чуть переиначили название «Херовый овраг». Зачистили все города, как самые жирные точки. Пришли на поселения поменьше. Контроль округи проводят у Париарсайда, от которых практически нереально спрятаться. Свежую кровь они чуют метров за двести. Долгожданный день наступил. южно руси и Запорусь покорены застроены цитаделями нн и Рамораны и законсервированы на некоторое время для полной дезинфекции, за исключением нескольких точек важных портов. На побережье Черного моря это Севастополь, Керчь, непровск Экс-Херсон, Николаев и Черноморск, Экс-Одесса. Что касается Балтики и Европролива, что отделяет Русь, включая Западную и Южную, от остальной части Европы. примечание автора. География этого мира довольно сильно изменена. Смотри часть первую. Воронец, экс Краков, Березовск, экс Врацлав, он же Абриславль, от Берза, Береза, Кострынь, экс Костшин над Адрой, он же Костерин, Кострин, Кюстрин, место, где жгли костры, Старград, экс Щетцин, просто город Старград рядышком, Варяжск, экс гданьск Эти города-порты оставлять без внимания никак нельзя, особенно в Запоруссии. На другом берегу Европролива шириной всего от 50 километров на самом юге между Румынией, Болгарией и Турцией до 100 на севере, где стоит Старград, прямо напротив нас находятся довольно густонаселенные страны Германия и Чехия, нежданно-негаданно получившая выход к морю. Южнее воронца берега Европролива захватывают резко восходящие горы, Так что Словакии и Венгрии от барских щедрот-разрабов выделили по одному маленькому портовому городку, а Румынии и Болгарии по одному большому, Констанца и Варна, соответственно. Бургос у Болгарии отобрали, поместив его вместе с еще одним городом-крепостью Измаил на противоположном берегу, в Нагорной части Турции, в этом мире прилегающий к Украине с юго юго запада и замыкающий Черное море с запада. Кстати, Белой Руси, Белоруссии по какой-то причине, возможно, потому что к ее берегам плохо подводятся авианосцы, в нашем мире не нарисовали, и именно на ее место частично впихнули Запорусь, несколько потеснив Балтийскую область и Южно русь На Большом Царском Совете Ра предложил отныне именовать Западную Русь Белой, белоруссию как нам более привычно, а белых деревьев — берез. И в бывшей Польше много. Против смысла названия мы не попрем. Решение принято. Ну тогда заодно давайте переименуем и Южнорусь с самой Южной Русью, чтобы запутать будущих историков, желающих разобраться, где что было. А мы тут просто, исходя из политического момента, и пока есть возможность, перекраиваем карты. В общем, Южнорусью стала Турция, а бывшая Южнорусь вовсе лишилась имени собственного, став единым понятием с Русью. А что? Разрабы между кластерами даже диких земель не нарисовали для разграничения, так и получается единое пространство. Сидим сейчас с Раку Мекаем, туда ли мы отправили Бахтерина с эскадрой наших кораблей? Балтийс, конечно, удобный порт, соединяется с нашей основной территорией хорошей судоходной рекой, но это важно для торговли и перемещения груза, а вот морским волкам важнее место, откуда легко и быстро можно совершать набеги. И выбирая между всеми доступными нам в настоящее время портами, приходим к выводу, что лучшим вариантом будет Кострынь, находящийся в этом мире на почти прямой линии Амстердам-Берлин-Кострынь-Советск, экс-Варшава, мелочь, но приятно, Смоленск-Царьград. Кстати, бывший киев у нас стал Сталину. Кем-то предложенное для него наименование Путинград не прошло голосование, но чтобы не пропадал такой прикол, отдали его бывшему Львиву. Что же, нам не впервой что-то переделывать, переделываем еще раз. Тем более, что админы преподнесли нам хороший подарок, нарисовав бывший кастшин с какой-то гравюрой 652 -го года, где весь город является поселением, заключенным внутри звездчатой крепости. Да-да, опять и снова. На ближайшее время нам этого за глаза. Легко защищать от врагов и контролировать от проникновения шпионов-иноземцев. Бахтерин переселяется сюда. Пусть готовит серию налетов на прибрежные города Европролива. Цель – максимальное разрушение портового хозяйства и уничтожение захват кораблей, чтобы обезопасить собственное побережье и судоходство. Наемники с ДШБ и желающими из Рамараны перед большим походом в Новую Южную Русь массово высажены в горных республиках Кавказа. Чуть не забыли про этот рассадник бандитизма. Будут опосля храбро набегать и грабить караваны, столь же отчаянно, храбро прячась от возмездия в горных лесах и пещерах, так как все их аулы мы бы по-любому разметали по камешку, слишком неравны силы, и нас не остановит некая гуманность в отношении тех, кто даже не знает, что это такое. Всех этих через судный камень отправили в рассадник демократии, ведь те всегда трепетно заботились об их жизни и благополучии. Теперь делать это им станет гораздо сподручнее. С этим справились очень быстро. Сказалась маленькая численность игроков-противников. А при наличии телепортов сами горы особых проблем не доставили. Местность зачищали под абсолютный ноль, стирая все искусственные объекты. В обозримом будущем данные территории чисто заповедники, горные районы крайне неэффективны в экономическом смысле. На очереди Южно-Рус. Нашего десанта в Стамбул турки как бы ждали, но не ждали. Человеческая психология. Они далеко, за морем и горами, не смогут дойти доплыть, но мы-то не шли и не плыли, мы и телепортировались. Когда-нибудь эти сутки войдут в историю, как какой-нибудь день стамбульской резни. За один день в окрестностях всего одного города убили, вероятно, больше, чем за весь поход на Сталина. Сначала быстрая и тихая ночная операция по прихватизации приемных камней. Около Стамбульские решили раскидать примерно равномерно по обеим Америкам и Мексике, так как если перекинуть на Атлантиду всех турок, то они окажутся в явном численном большинстве, а нам этого не надо. Затем в три часа ночи начали работать техушники открывая нам проход на стены и к башням, контролирующим ворота. А потом, как обычно и как в принципе планировалось, кто-то из врагов поднял тревогу, и мы начали работать уже не придерживаясь тишины. В гущу зданий выдвинулись боевые группы, обрушивая вокруг мегатонны магии и круша строения приданными богками-дьяволами. НН и элитный отряд бойцов Рамараны телепортнулся прямиком ко дворцовому комплексу Султана-НПСи. Здесь находятся казармы личной стражи, а также инычар. Вот этих неписей необходимо сразу уничтожить. Их уровни великоваты даже для нас. Не совсем, кстати, пришла мысль о том, что бывший хозяин Асгарда Анджела Джори как-то ступил, давая своим телохранителям-неписям всего пятисотые уровни. Хотя, быть может, когда все это только задумывалось, 500 пятисотые считались недостижимыми, а потом тупо забыли переделать. Но как бы то ни было, уже перед отделением нашего мира обычные стражники, контролирующие города и дороги, достигли около шестисотых уровней. А всякие разные важные представители игровых фракций и вовсе толпились возле тысячи и даже выше. ну да ладно зато у нас они не умирающие. В небе зажигаются сразу два метеора, от Радра и Триду. По плану требуется обвалить казармы, чтобы разбираться с янычарами и стражей не разом, а постепенно. Может и под завалами кого убьет. Оставив Энен под предводительством Убивантуса и Ника занят вместе с богками-дьяволами разбираться на улице, как со стражей-янычарами, так и с набегающими со всех сторон турками, я с двумя группами телохранителей Пятисоток, Геком и тридцатью Альвы-лучницами из гвардии двинулся внутрь самого дворца. С трех других сторон комплекс штурмуют соратники. Тот самый элитный отряд Рама-Раны под командой воеводы Старема-Царицей, отряд Елены Колючки и Ивана-Иванона с двумя другими группами телохранов при поддержке Арсола и тоже тридцати лучниц от Траадера. Сам для наухи князь со всеми оставшимися гвардейками, как воинами, так и магами со стрелками, в сопровождении Скорпа, идет с четвертой. Едва мы вошли, нас атаковала группа стражников. Слава Ра, у нас отлично укомплектованное и слаженное подразделение. Маги застопорили многих противников заклинаниями, паладины приняли оставшихся на копье и щиты, воины и мастера-оружейники ударили с боков. Роги скользнули за спины воинам противника, намереваясь добраться до магов и жрецов. Но их опередили альвы-лучницы, убийственно точными выстрелами, уничтожив большинство смертных неписей, оставив разбойникам всего троих-четверых и спины попавших под заклинания контроля милишников. В общем и целом штурм особых проблем не доставил. Не такой уж большой разрыв по уровням со стражниками закрывался даже не экипировкой, которая была примерно на одном уровне, а четким взаимодействием и лучшей тактикой. Единственное, что напрягало, мы не могли найти султана, закрадывалось подозрение, что он успел сбежать каким-нибудь тайным ходом. Но, как оказалось, никуда он сбежать не успел. Колючка с Арсулом перехватили его и убили вместе с сопровождающими, среди которых было несколько визирей. Так что основная задача штурма выполнена. Турецкие неписи потеряли главнокомандующих, а без приказов сверху они станут действовать неорганизованно и разобщенно. Позже всех освободился Траадер со своими гвардейками. Как оказалось, они забрели на женскую часть дворца, а именно в Гарем. У Шаста решил было, что его отряд тихо-мирно пройдет дальше, не воевать же с девицами. Но не тут-то стало. Жительницы Гарема устроили Альвам серьезную сбучку, и лишь заклинание «Вечная цепь жизни» позволило избежать смертей. Настолько неожиданна была атака со стороны полураздетых девушек. Пришедшие в ярость Альва не пощадили никого. Традр благоразумно не стал вмешиваться, прилетело бы и ему. Уничтожив султана Визирий и перебив самых высокоуровневых турецких неписи солдат Янычар, настала пора покончить со Стамбулом. И коли имя Царьград уже занято, вскоре здесь встанет Новорос.